Глава девятая. Выстрела. На Баумановской улице Майка была к закатному часу. Небо заволокло тучами, и с севера дул холодный ветер, волоча вдоль улицы вихри жёлтых листьев. Частью они падали с полуголых ветвей, частью стелились по земле. С громким карканьем неслись по серому небу вороны. Наверное, было уже поздно для визита, но Майка не хотела откладывать серьёзный разговор в долгий ящик. Встав под окнами дома номер 13, она убрала за уши волосы, нагнулась и подобрала камешек, решительно замахнувшись, бросила. Коля её всё-таки ждал. Тут же был на подоконнике. Высунул голову в приоткрытую фрамугу, но не успел ничего сказать. Майка его опередила. «Сейчас же спускайся, разбойник, или я поднимусь, будет хуже». Коля сполз одним коленом с подоконника, но замер. «Я его нашла!» — крикнула Майка, решив, что так будет понятнее. — Меченова нашла, и он мне всё выдал. Коля закрыл фрамугу и исчез из поля зрения. Майка не успела дойти до угла дома, как он выскочил из подъезда в небольшой ухоженный дворик с кустами и молоденькими деревцами, ограниченной стеной соседнего дома. Держа руки в карманах пальто и втягивая голову в воротник, Майка шагнула в ворота. Они встали друг напротив друга на расстоянии десяти шагов, как дуэлянты. Коли был в домашних штанах и лёгком рыжем вязаном свитере, тут же облепившим его под порывами ветра. Зяб обнимал себя за плечи и трясся, смотря с тревогой. Майка гипнотизировала его из-под лобья, хмурясь и поджимая губы. «Я всё тебе объясню», — громким шёпотом начал он, протянув руки. «Я специально пошёл, проследить, чтобы они тебя не слишком зашибли». Майка презрительно посмотрела на его протянутые руки. Подняла глаза к лицу. «То же самое ты говорил, когда Мишка ударил», — процедила она. В подворотне ветер завывал особенно зло, кусал за щёки, норовил заползти за шиворот, хлестал волосами по щекам. «У меня не было другого выбора», — крикнул он. Кулино лицо из отчаянного стало яростным, Майка молчала. «Ты не хотела меня слушать, а я говорил, просил много раз убежать, тебя с собой звал, «Да, это я придумал с чёрной меткой. Я нашёл детдомовских. Этот приют находится на попечении отца. По его инициативе наркомздрав отчисляет ежемесячно крупные суммы. И я всех там знаю давно. Они за кусок хлеба пойдут на любые баррикады», пытался он перекричать ветер. Майка испытывала его безмолвием, наблюдала за игрой эмоций, затем как его красивые черты искажались при натуге, как он белел и краснел как увлажнились и растягивались губы, а в уголках собралась слюна. Чёрные глаза оставались сухи точно при лихорадке. Блеск их был почти безумный. В деревне про него сказали бы «бесноватый». Тут он сник, видя, что майка к его речам равнодушна, с минуту смотрел зло и тоже молчал, поджав губы, а потом опустил голову, плечи, со стоном выдохнув. «Я боялся, что они тебе руку отрежут. «Я не знал, что у них нож». Со стороны улицы послышался шум колёс, подъехал извозчик. Майка обернулась. В подворотню вбежала сестра Коли в своей птичьей шляпке и светлом модном пальто. Она что-то живо рассказывала следовавшему за ней чернявому, сильно загорелому молодому человеку. Он был взволнован, кусал губы и постоянно просил Лизу не торопиться. Но она не слушала, неслась вперёд, помахивая ему и понукая, а вскоре исчезла в подъезде. Молодой человек остановился против Коли и поздоровался, неловко сообщив, что приехал просить руки его сестры. Коля недовольно передернул плечами, буркнул, что не возражает и желает всяческого счастья. Майка чуть отстранилась и слушала их, поглядывая, как на двух червей, внезапно вылезших из надкусанного яблока. И, кстати, подумалось, что когда-нибудь Коля придётся стоять перед её отцом вот с таким же глупым видом. Он уже раз что собирается жениться. Но Майка упорно старалась пропускать это мимо ушей. Во-первых, Коля — преступник. И явилась его разоблачать. А во-вторых, они слишком малы для таких глупостей. Жених исчез в дверях подъезда, и Майка с Колей опять остались наедине со злым ветром. Тут она решила, что пора сменить тактику и стать на некоторое время вежливой и даже ласковой. «Почему бы тебе всё не рассказать?» — вкратчиво спросила она. «Я не могу». Всё уже так далеко зашло, что мне не выпутаться. Я принял решение. «Какое?» «Единственно верное». Коля закрыл глаза и несколько секунд стоял, готовясь продолжить признание, но никак не находя смелости и сил. «Ну, какое?» — наступала Майка. «Мне дали оружие, револьвер». Тихо и сбивчиво, от холода или страха, стуча зубами, заговорил он. «Не знаю, что это значит». Думал, гадал. Шутка ли, револьвер настоящий? Может, я должен буду ему угрожать? А в случае сопротивления кого-то убить? Убить? Кого? Моего отца, что ли? Майка почувствовала, как волосы встали дыбом от этих страшных слов. «Я не знаю. Может, и твоего, а может, своего». Он опять споткнулся. «Но я убивать не стану. Я просто... Я просто сам застрелюсь, и всё. Дело с концом». Мне когда скажут стрелять, а я дула к виску и... всё». За спиной опять послышались шаги, и во двор завернул человек. Тихо проскочил мимо и зашёл в подъезд. «Что ты такое говоришь, Коля?» Майка схватила его за руки. Он дрожал, как осиновый лист, Азяб перетрусил. Майке стало его жалко. «Но ты чего, с ума сошёл? Ты же не трус!» «Если застрелюсь, меня трусом не станут называть», — надулся он. «Слушай». Майка отпустила ладони Коли и сжала его плечи. «Наверное, со стороны это выглядело странно. Девочка успокаивает едва не плачущего мальчишку. В гражданскую войну мальчики его возраста погибали в окопах и на баррикадах, а у него тряслись губы и на ресницах плясали искорки слёз. «Слушай, ведь застрелиться всегда успеть можно. А ещё выпить яду. У папы в институте можно добыть цианид, например». «Две минуты и тебя нет. Без боли мучений. Глоток — и всё». Коля посмотрел на неё с недоумением. «Я к чему говорю? А давай отложим твоё самоубийство и попробуем спастись. Пойдём к папе, всё ему расскажем. Он уже стал задумываться, о чего в вашем доме какие-то таинственные беспорядки происходят. Мы тебя спрячем, увезём куда-нибудь и отловим твою банду». Коля замотал головой. «Ты не понимаешь». Только и сказал он, привалился к стене, сполз по ней спиной и обнял колени. Майка села рядом и осторожно погладила его по холодным, как ледышки, пальцем. «Ты замёрз, иди оденься». «Не хочу туда возвращаться». Они ещё немного посидели. Майке не нравилось, что Коля мёрзнет в своей домашней одежде, подрагивает, как под воздействием тока. Распахнулась подъездная дверь, и во двор вылетел жених Лизы. На нём лица не было. Он шёл, пошатываясь, то и дело, потирая ладонью лоб, глаза, щёки, словно желал снять какой-то чудовищный морок и прозреть, проснуться от кошмара. Вслед за ним выбежала и его взбалмошная невеста. «Ну, Лёнечка, ну что же ты? Не уходи! Всё не так плохо!» Пыталась она успокоить его. Лёнечка, шатаясь, как пьяный, прошёл мимо сидящих Коли и Майки и выскочил на улицу. Лиза за ним. Вскоре послышался стук колёс, звонкий её вскрик. «Эй, извозчик!» Опять зашумели по мостовой колёсу, удаляясь, унося с собой парочку несчастных влюблённых. И сразу стихло. «Не дал он своего благословения», — мрачно пояснил Коля. «Как это?» — не поняла Майка. «Ну, не разрешил пожениться». «Отец к нему, как твой ко мне, относится неприязненно, считает неженкой». «Неправда», — промычала Майка, смутившись. «Мой тебя зауважал после того суда. Ты тогда крикнул про дуэль, помнишь? Это было сильно». Она улыбнулась, ткнув Колю локтем в бок. «Иди оденься, заболеешь ведь. Смотри, посинел весь». «Не хочу». «Что, весь день и всю ночь здесь проторчать планируешь?» «Не знаю». «Ладно», — решилась Майка, вставая и отряхивая пальто. «Давай убежим, раз говоришь, что хочешь. Иди возьми своё пальто и надень ботинки потеплее. Виолончель не забудь и спускайся». Коля посмотрел на неё снизу вверх, в удивлении воздев брови. «Что, правда? Ты пойдёшь со мной? Прямо сейчас? А куда? Куда нам бежать? В Ленинград поедем. Ночным поездом. Можно под вагоном зацепиться». «А там притворимся, что бездомные сироты нас определят в дом Никто выяснять не станет, беспризорных сейчас пруд-пруди. А как же твои? Когда здесь всё утрясётся, вернёмся. Ну, огорчу их, ну, погорюют недельку. Зато ты не застрелишься, у меня под присмотром будешь». Коля вскочил и воодушевлён бросился к двери подъезда. Потом вдруг вернулся, подскочил к майке, обнял, приподнял над землёй и как поцелует прямо в губы. Та аж покраснила. Хотела выругаться, но Коля уже поставил её на землю и скрылся за дверью. Майка с нервной брезгливостью провела порту рукавом. Его не было четверть часа, полчаса. Она стала замерзать, принялась оттаптывать ботинками танец индейцев, какие те исполняли у больших костров. Потом вышел человек, что приходил час назад. Майка тогда его видела лишь вскользь, а сейчас разглядела хорошо. Объёмный, прорезиненный макинтош, клетчатая кепка на лицо. Горло, густо обмотанное шарфом. Не видать и глаз. Он прошмыгнул на улицу. Сердце Майки ёкнуло. Так одеваются только шпионы. А ещё вспомнили слова Бори Нежданова. Описание того незнакомца, который с Колей приходил нанимать детдомовских, чтобы облить руку Майки чернилами, и дал им семь рублей. Не помня себя, она помчалась к подъезду залетела по лестнице, переступая через две-три ступеньки. До неё донеслась музыка, льющаяся, казалось, откуда-то сверху. Потом стала ближе, ближе, тревожней. Кажется, что-то из времён года, Вивальди. Дверь квартиры Коли была приоткрыта. Осторожно ступая, она вошла. «Коля!» — позвала Майка, заглядывая в гостиную. мешок окнами на маленьком столике разрывался от громких трелей патефон. Скрипки сходили с ума, музыка была похожа на метель. Дверь смежной с гостиной комнатой распахнулась, вышла мать Коли, густо накрашенная в знакомом чёрном кимоно с рукавами-парашютами, с щипцами в руках и с уложенной волосок-к-волоску прическе. Казалось, она куда-то собиралась, но её отвлекли. Тревожный взгляд её уперся в майку, которая вошла в их квартиру без спроса. «Что ты здесь делаешь? И что это был сейчас за шум?» «Какой шум?» «Да как будто стреляли». «Стреляли?» — удивилась Майка. «Когда?» «Да прямо сейчас». «Где Коля?» Одними губами бесцветно проронила Майка. Они обе застыли в недоумении и страхе, глядя друг на друга. Потом мать Колес спохватилась и бросилась в переднюю, в спальню, а после к другой — двери, Майка за ней. Тут они оказались на пороге небольшого кабинета в одно окно, помещались лишь столы и длинный во всю стену книжный шкаф. И мать Коли завизжала. Первым делом Майка увидела распластанного на спинке стула доктора Бейлинсона в потрёпанном восточном шлафроке с тремя чёрными дырами в груди. А только потом — Колю. Он сидел сбоку от двери на стуле, красный как рак и огромный чёрный револьвер системы «Наган», такой же, как у дяди Лёши. Майка отметила перепачканные пороховой копотью руки, значит, стрелял он. Быстро перевела взгляд на стены. Одна пуля угодила в книжный шкаф, разбила дверцу. Вторая — окно. Третья — протаранила столешницу и отбила угол стола. Единственное окно кабинета выходило в другой двор, поэтому Майка не слышала выстрелов. Мать Коли некоторое время визжала, потом обессилела, рухнула в кресло против Коли и, закрыв лицо, руками залилась горькими слезами. Майка стояла столбом на пороге, пытаясь понять, что здесь произошло. Набежали соседи, передняя переполнилась людьми. Майку сдвинули в сторону, все охали и ахали. Кто-то порывался к телефону вызвать милицию, а она судорожно соображала, как поступить. «Коля стрелять не мог», — безапелляционно заявил сосед снизу. «Майка знала, что это работник мессовета. Говорил он очень внушительно. Мальчик порядочный музыкант. Здесь дело в семейной драме. Я видел, как спускалась дочь Бейлинсона, бежала за своим женихом. А тут трясся в выступлении. Бейлинсон ему два года даёт от ворот-поворот. Вот он и стрелял. Точно он». «Оля убила!» Высоким тонким голосом прокричала соседка сверху, жившая против семьи Цингеров. Мать Коли оторвала руки от лица, в удивлении на то уставившись. «У неё давно шашни с кем-то!» «Да что вы, с ума, что ли, все посходили?» Заявила соседка из квартиры слева, обнимая подскочившую Ольгу Витольдовну, давая ей уткнуться в своё плечо. «Вы не слышали о суде, который признал невиновным хулигана из десятой?» «Пока в доме живёт этот беспризорник, покоя не ждите. Драки, дебоши и вот, докатились до убийства». Она явно делала намёк на Мишку, и Коля не сдержался. «Это я убил». Поднял на секунду голову он и вновь её уронил, сцепив зубы, чтобы не заплакать. Тут Майка и решила, что Коля невиновен, хотя она в этом не сомневалась и раньше его заставили. Она ещё раз оглядела комнату, отметив, что три пули, которые угодили в окно, шкаф и стол, — колены, а три другие, что застряли в груди профессора, — того, в Макинтоша. Бесспорно стрелял профессионал. Майка просияла от мысли, что всё можно расшифровать и доказать. Дядя Лёша с папой всё распутают. «Стоп!» — прокричала она, заметив за спиной кого-то ещё, входящего в гостиную. «Люди всё появлялись и появлялись». «Выйдите все сейчас же. Вы натопчете здесь, испортите следы и сотрете все улики. Я звоню в прокуратуру ГУБ суда». Она решительным шагом подошла к телефонному аппарату, висевшему в передней, и набрала домашний номер старшего следователя Фролова, сообщив ему о происшествии таким ледяным голосом, что тот не понял, кто звонил. И ответил, обращаясь к Майке на «вы», что выезжает тотчас же. Потом набрала свой домашний номер. Папа. «Здесь убили Колиного отца, и у Коли в руках наган. Но я точно, совершенно точно знаю, что это не он убил. Папа, сделай что-нибудь. Он не виноват».